Глава восьмая. Здоровая самооценка. Однажды, прогуливаясь по своему саду, царь увидел гибнущие деревья, кусты и цветы. Сосна сказала царю, что умирает, потому что не может давать виноград подобно виноградной лозе. Лоза умирала, потому что не могла цвести, как роза. А роза совсем поникла, обнаружив, что у нее есть острые шипы. И лишь одна жимолость цвела, как обычно. Она сказала царю, «Я подумала, что, сажая меня, ты хотел, чтобы из семени выросла именно жимолость. Если бы ты хотел вырастить дуб, виноград или розу, ты посадил бы их». Поэтому я и решила, что раз я не могу быть ничем иным, а только жимолостью, то постараюсь быть ею как можно лучше. Притча. Здоровая самооценка позволяет максимально реализовать свой потенциал, поскольку ты знаешь про себя, что я такой человек и мне это нравится. Люди со здоровой самооценкой развивают и усиливают свои особенности, свои положительные качества. Они совершенствуют сильные стороны, учатся и оттачивают навыки в выбранном направлении. Вторая важная особенность здоровой самооценки ⁇ поиск себе подобных. Фильтры внимания человека со здоровой самооценкой настроены так, чтобы замечать людей с похожими качествами личности. Человек не считает себя одиноким. Таких, как я, много. Это не останавливает его в развитии. Ему нравится такое качество, он видит его в других людях. Если я добрый, то замечаю таких же добрых людей. Я не один. Здоровая самооценка не вызывает чувства высокомерия и переоценки собственной значимости. Человек с завышенной, неустойчивой самооценкой переоценивает себя и транслирует убеждение «я лучший». В этом случае нет необходимости развиваться. Он и так достиг совершенства и не видит людей, равных себе. Он постоянно критикует и поучает других. Я умный, а вокруг дураки. Только я соблюдаю правила дорожного движения, остальные – идиоты. Качество жизни такого человека страдает, ведь кругом одни глупцы. Ему нет необходимости развиваться. Третья особенность – саморефлексия. Обратная связь. Люди со здоровой самооценкой чувствительны к обратной связи. Развитая саморефлексия выражается в том, что они знают о своих ошибках, учитывают их при достижении своих целей. Такие люди находят подтверждение, доказательства своих позитивных качеств, и не допускают самообмана. Если женщина считает себя красивой, значит, у нее есть этому подтверждение. Участие в конкурсе красоты, фото на обложке журнала, комплименты мужа, мама в детстве говорила, что она красавица. В классе мальчишки носили портфель. В институте однокурсники замечали ее очарование и так далее. Обратная связь ⁇ это объективное подтверждение личностных качеств и достижений. У людей с нездоровой самооценкой нет подтверждений позитивным качествам, поэтому они большие специалисты по самообману. В этом случае Человек игнорирует ошибки и наступает на одни и те же грабли много раз, считая себя самым-самым. Я сильный и умный, а вокруг трусы и дураки. Недавно ко мне на прием приходила женщина, 55 лет, прямо скажем, необъятных размеров. Ее самооценка была завышена хотя имелись явные проблемы с лишним весом. Несмотря на уже неюный возраст, одевалась эта женщина очень ярко и вызывающе. Она неоднократно говорила, «Просыпаюсь я утром, иду по делам и несу красоту миру». На замечание своего супруга о том, что можно уже перестать носить миру мини, и начать одеваться скромнее, она отвечала «Ты пойми, я иду по торговому центру, а навстречу 10 мужчин, и 8 из них обо мне мечтают, а тебе завидуют». Вот такая уверенность в себе. Люди со здоровой самооценкой знают о своих слабых сторонах и адекватно оценивают себя. Они могут ошибаться, как и все мы, но, получая обратную связь, осознают свои ошибки. Обратная и прямая связь – их инструменты. Человек со здоровой самооценкой – творец собственной жизни. У него прямая связь между выбором и реализацией его планов. Эта прямая связь через мечты и желания соединяет человека со счастливым будущим, которое он сам формирует. Такому человеку многое интересно, потому что он уверенно достигает своих целей в профессиональном и личном плане. Один великий японский воин решил атаковать противника. Несмотря на то, что врагов было во много раз больше, чем его людей, он твердо верил в победу. Но у его солдат были сомнения. Когда по дороге на поле боя они остановились у дома мудреца, воин сказал своим людям, ⁇ Я поговорю с мудрецом и попрошу у него монетку. И как только я выйду от него, Подброшу эту монетку в воздух. Если выпадет орел, мы победим. Если решка, проиграем. Но сделаем это с достоинством. Пусть судьба держит все в своих руках. Воин вошел в дом к мудрецу и рассказал обо всем. Мудрец сказал. Никто не может изменить судьбу. Улыбнулся и протянул воину монетку, которую тот должен был подбросить. Выйдя из дома, воин на виду у всех подбросил монетку. Выпал орел. Его солдаты так рвались в бой, что легко выиграли битву. После они спросили, что именно, сказал мудрец. Никто не может изменить судьбу. Произнес воин, глядя на монетку На обеих сторонах, которой был орел. Притча. У людей со здоровой самооценкой есть уверенность в том, что их цели достижимы. Психотерапевт со здоровой самооценкой знает, каким будет конечный итог терапии, какого прогресса и изменений он сможет добиться у пациента. Проводя сеансы, он уверенно идет к нужному результату, знает, чего именно достигнет. Его цель прямая. Психотерапевт идет к ней разными путями и дорогами и в конце концов оказывается там, используя обратную связь. А специалист с неустойчивой самооценкой, у которого завышенные ожидания в плане психотерапии, если не достигает цели, то занимает внешне обвинительную позицию. Это пациент не готов к терапии и позитивным изменениям. Мотивации ему не хватило. Я все делал правильно. Просто Пациент не хочет меняться. Исследуя людей с высокой самооценкой, ученые обнаружили, что они успешны в разных сферах деятельности, будь то хобби, спорт или семья. Мария Кюри – выдающаяся женщина, которая вдохновила многих своими невероятными достижениями. Она стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию и единственной, кто получил две Нобелевские премии в разных науках, окончив университет с отличием. Кроме того, она стала первой женщиной-профессором в Парижском университете и была похоронена в Пантеоне в Париже. Она заложила основы медицинской физики и использовала радий для лечения рака. Она также представила мобильные рентгеновские аппараты, которые были известны как «маленькие кюри». Эти устройства спасли бесчисленное количество жизней во время Первой мировой войны. Вместе со своим мужем Пьером Кюри она изучала свойства урана и открыла полоний и радий, введя термин «радиоактивность». Ее наследие сохранилось до наших дней, поскольку она является символом того, чего могут достичь женщины в академической и профессиональной сфере. Ее успех был обусловлен ее убеждениями. Она считала, что мы не должны бояться того, чего не знаем о жизни, а должны тщательно изучать ее, чтобы не бояться рисковать. Кроме того, мечтать очень важно, поскольку мечтатели не сосредоточены на материальной выгоде. И иногда лучше идти к своей мечте, а не делать из нее деньги. Чтобы изменить мир, нужно сначала изменить себя. Какой бы областью ни приходилось заниматься Кюри, она везде была успешна. Екатерина Романовна Дашкова была влиятельной исторической фигурой благодаря своим достижениям в науке, культуре и политике. Ее история – свидетельство силы, решимости и мужества для женщин, желающих сделать успешную карьеру. Она была другом и соратником Екатерины Великой и за свою жизнь совершила множество подвигов, имея высокую самооценку, отстаивала свои взгляды, не боялась высказывать свое мнение, которое иногда шло вразрез с мнением Екатерины Великой. В течение шести лет она была директором Императорской Российской Академии Наук и Художеств, инициировав ее создание. Она также принимала участие в государственном перевороте 1762 года, и помогла заручиться поддержкой членов Преображенского полка, а также недовольных представителей аристократии. Ее главной целью было сделать русский язык одним из великих языков. Для этого она переводила на русский язык иностранных классиков, и писала книги по истории, математике, пьесы и так далее. Денис фан Визин и Гаврил Державин высоко оценили ее работу. Она не только создала словарь Российской Академии, но и вела беседы с такими влиятельными мыслителями, как Дидро и Вольтер. Дашкова была защитницей прав женщин, твердо веря, что образование должно быть доступно всем, независимо от пола. Она также выступала за освобождение крепостных крестьян живших в России. Помимо всей этой невероятной работы, Дашковой удалось выучить четыре иностранных языка. Вера Мухина была известным советским скульптором, получившим большое признание при жизни. Ее самая знаковая работа ⁇ рабочая и колхозница ⁇ стала символом «Всемирные выставки» 1937 года в Париже. Это и другие работы принесли ей множество наград и почестей и обеспечили ей место одного из самых известных скульпторов в СССР. Ее скульптура «Крестьянка», прекрасно демонстрирующая силу и красоту женщин-тружениц, сейчас находится в Музее Ватикана в Риме. Она занималась не только монументальными проектами, но и более мелкими, такими как разработка лекал для тканей сервизов ВАЗ. Говорят, что она даже создала знаменитый советский граненый стакан. Она также использовала свои навыки для дизайна женской одежды. Ее коллекция одежды получила гран-при на выставке в Париже. Она занималась и преподавательской деятельностью. За все эти достижения Мухина при жизни получила пять сталинских премий. Помимо карьеры, Мухиной удалось создать семью с военным врачом Алексеем Замковым, который был одним из прототипов профессора Преображенского героя рассказа Михаила Булгакова «Собачье сердце», с которым она познакомилась в военном госпитале, где работала медсестрой. Имея здоровую самооценку, она была приверженцем своих взглядов и смогла отстоять честное имя мужа. Помогла ему избежать ареста и репрессий. Несмотря на сложную карьеру, Мухина успевала воспитывать ребенка и одновременно реализовывать свои творческие амбиции. Ее пример показывает нам, что можно сделать успешную карьеру и при этом иметь любящую семью. Здоровая самооценка позволяет реализовать себя в разных сферах. Люди со здоровой самооценкой Многогранные, разносторонне развитые личности. Кроме того, это часто высоко духовные люди. Они выходят за рамки индивидуальности, обретают внутренний рост через персональный опыт, познание самого себя. В противоположность им, люди с нестабильной самооценкой не всегда управляют собственными качествами могут быть вспыльчивыми, тревожно-мнительными или неуверенными. Такие люди застревают в своих проблемах или поддержании своего статуса. Нестабильная самооценка мешает проявлению их таланта, порождает сомнения. А стоит ли мне этим заниматься? А я такой неуверенный, я такой крайний вариант негативная самооценка, например я не умен и это мешает мне реализоваться в жизни я некрасивая я не умею продавать это не мое это слишком сложно не для меня уже к новому году Дина исполнила свою детскую мечту. Она написала 12 картин, поместила их в красивые рамы и организовала благотворительный аукцион. Все картины были раскуплены менее чем за сутки. Сотрудники приюта для бездомных животных искренне благодарили девушку за такую помощь. Адина была признательна самой себе, за то, что решилась. Самооценка позволяет в полной мере раскрыть таланты человека, а разве не ради этого мы рождаемся? Человек со здоровой самооценкой может обладать двойственными качествами личности, быть замкнутым и в то же время коммуникабельным, умным, но в каких-то областях иметь пробелы. Например, быть профессионалом на работе и совершенно не ориентироваться в другой сфере жизни. Зато, когда новые знания заинтересуют такого человека, ничего не остановит его от развития в нужной области. Чем больше человек развивается, тем быстрее растет его самооценка. Как же сформировать здоровую самооценку? Если знать механизм формирования здоровой самооценки, то можно штамповать те личностные качества, которые необходимы именно вам как творцу вашей жизни. Необходимо определить те индивидуальные характеристики, которые станут фундаментом вашего успеха, а также отказаться от того, что мешает. Упражнение. Список личностных качеств для здоровой самооценки. Первое. Составьте список качеств, достижений и успехов, которые у вас есть и вам нравятся. Я уверенная. Я опытный водитель. Я красивая. Я хороший врач. И так далее. Это должно быть то, в чем вы реально уверены. Какими или кем вы являетесь. Второе. Выберите из списка одно качество, которое хотите усилить. Спросите себя: а вы точно такая? Я точно умная. Я точно хороший врач. Я точно отличный водитель. И далее приведите доказательства этого. Оно может быть любым. Диплом. Да, я врач, у меня есть диплом. Или Внешние подтверждения. Да, я хороший врач, ко мне всегда стоит очередь из пациентов. Это могут быть яркие моменты из детства, достижения, воспоминания, демонстрация вашего мастерства, признание коллег. У кого-то чувство, что это ваше призвание. Для кого-то будут важны количественные показатели. Я хороший врач потому что провел 158 успешных операций. Любые эмоционально значимые события. Ваш первый ответ и будет ядром, вокруг которого строится здоровая самооценка. Третье. Но кроме этого уникального, закрепляющего ядра примера, должны быть и другие доказательства. Здоровая самооценка строится на большой базе данных. База данных – это некоторое количество примеров, и у всех они свои. Приведите как можно больше таких примеров из прошлого, настоящего и планов на будущее, подтверждающих то, какая вы. Подтверждения могут быть такими. Сенсорные доказательства. Диплом. Последний пример. Ситуация. С детства знала. Яркие детские воспоминания, закрепляющие самооценку. Внешняя позитивная оценка родителей. Отец всегда говорил. Количественные накопления примеров, подтверждающие качество самооценки. Ролевая модель. Внешние подтверждения – это получение обратной связи. План – выступить на конференции или издать книгу и так далее. Исследования, проведенные Министерством образования США, показали, для того чтобы слова или фразы остались в нашей долгосрочной памяти, их необходимо повторить 17 раз. Причем сделать это нужно не за один подход, а в течение 67 дней, равномерно распределяя их по времени. Повторить – значит прочитать, услышать, произнести вслух. Так и для здоровой самооценки должно быть много примеров и повторений того, что вы это делали, и у вас это получалось. Четвертое. В получившуюся базу данных важно добавить и противоположные примеры. Например, вы коммуникабельный человек, но есть ситуации, в которых вы не настолько общительны, насколько бы хотелось. Вам есть к чему стремиться. Противоположные примеры представляют собой зону вашего развития и напоминают, что нет предела совершенству. При отсутствии противоположных примеров вы становитесь всезнайкой, останавливаетесь в развитии и начинаете получать других. Например, я вылечила 10 тысяч больных. Зачем мне еще учиться? Я могу почивать на лаврах? Противоположные примеры должны составлять около 10% от общей базы доказательств. Если их больше, появляется неуверенность, а это уже путь к нестабильной самооценке. Что же делать, если неудачных примеров больше? Увеличить число подтверждающих или работать с противоположными? таким образом, чтобы их количество сократилось. Важно, чтобы примеры для вашей базы данных были из разных модальностей. Модальность или репрезентативная система ⁇ это преимущественный способ получения информации из внешнего мира. Этих модальностей четыре вида. Визуальная опирается на зрительные образы. Аудиальная на звуки и тональность, кинестетическое – на осязание и ощущение, дигитальное – на цифры и оценки. Может быть так, что в одной системе много подтверждающих примеров, а в другой – мало. Например, в визуальной модальности человек может видеть себя молодцом. «Да, я такая» но не чувствовать этого. А заглядывая в кинестетическую, скажут «пожалуй, нет». Это случается потому, что в данном случае в этой кинестетической репрезентативной системе записано много противоположных примеров. Часто плохие воспоминания люди хранят именно в кинестетике. Накопленные неприятные ощущения от прошлых неудачных опытов самым прямым образом влияют на наше сознание. Поэтому важно вытащить из тела засевшие в нем сомнения и поработать с ними. Дина глубоко вздохнула и мысленно включила на внутреннем экране фильм с эпизодом который очень не любила вспоминать. Обычно он сам вспоминался без осознанного желания его главной героини и в самый неподходящий момент. Вот Дина подходит к зеркалу. Сияющая, красивая, в новом синем платье. Ловит в отражении взгляд Ильи. Но это невосхищенный взгляд любящего мужчины. Это взгляд пластического хирурга или фитнес-тренера на худой конец. Такой холодный, оценивающий, немного брезгливый, равнодушно скользящий по ее телу и направленный в будущее. Здесь подкачать, это отрезать, сюда добавить, и в целом будет более или менее. С тех пор любой комплимент своей внешности девушка воспринимала через призму того случайно перехваченного взгляда. Благодарила, но не верила. Предлагаю вам технику, которую вы можете использовать для самостоятельной проработки. Лучше всего делать ее перед сном или сразу после пробуждения. В это время у нас наблюдается естественное трансовое состояние. Итак, подумайте о противоположных примерах, воспоминаниях, которые не дают почувствовать себя другой. До конца поверить в то, что вы другая. Несколько минут. Побудьте в этих воспоминаниях. Затем мысленно пройдитесь по своему телу и почувствуйте, как оно реагирует, где локализовано ощущение от воспоминания. Может быть в области грудной клетки или живота, на шее, в руках или ногах нашли теперь определите форму какое это ощущение какое оно плотности похоже на туман или скорее мягкое как трава а может твердое как камень какого оно цвета Визуализируйте ощущение от негативного воспоминания затем мысленно Выпустите его из своего тела. Можете даже помочь себе невидимыми руками, как если бы у вас была еще одна пара рук, только прозрачных. Выпустите и понаблюдайте. Просто смотрите, как негативный образ сам начнет трансформироваться, поменяет форму размер или цвет уйдет вдаль или полностью растворится в воздухе эту технику нужно проделать несколько раз чтобы полностью убрать негативные воспоминания из своего тела и сознания с каждым разом образ вызывать все труднее он будет сразу уходить и меняться. На само упражнение у вас должно уйти не более пяти минут. Его можно сделать несколько раз подряд. Дина ощущает на себе тот самый взгляд. Она чувствует, будто по телу в районе лопаток от этого взгляда медленно растекается пятно холодной серебристой ртути. Оно похоже на тесто для оладий, только ядовитое. Сначала Дина мысленно собирает это тесто рукой в комок. Затем раскрывает ладонь и наблюдает, как содержимое становится льдинкой. Затем тает на глазах. Вода сквозь пальцы капает вниз, на траву и превращается в маленькие красные бусинки. Нагнувшись, девушка понимает, что это ягоды-земляники, спелые, ароматные и теплые от лучей летнего солнышка. Дина пытается еще раз вызвать в памяти эпизод с оценивающим взглядом но ощутила лишь легкое касание холодного вещества, которое быстро трансформировалось в капли воды и исчезло. Пятое. Иногда для того, чтобы сформировать здоровую самооценку, всех перечисленных действий недостаточно, потому что в фундаменте нет главного камня. Спросите себя прямо сейчас. Достойны ли вы любви? Если ответ ⁇ Да, я достойный любви, я верю в это, то вам не нужно делать следующее упражнение. Если ответ ⁇ Нет ⁇ вы не сможете собрать базу данных для здоровой самооценки. Сначала нужна база для подтверждения ⁇ Я Достойна любви. Для того, чтобы сформировать такое убеждение, можно использовать аудиосеанс гипноза Любовь к себе. QR-код в приложении книги. Он дает возможность сформировать веру в себя. Я достойна любви по умолчанию. И мне это Нравится. Принимаю себя такой, какая я есть. Шестое. После того, как ваша база данных собрана, осталось сделать закрепляющее упражнение. Произнесите про себя Я такая-то. Затем мысленно, визуально расположите вокруг своего тела. Собранные доказательства из соответствующей базы данных. Это упражнение лучше выполнять перед сном или сразу после пробуждения. Кому-то достаточно одного раза, а кому-то нужно повторить эту технику несколько раз. Ориентируйтесь на свои ощущения. Я хороший юрист. Уже привычно пробормотала Дина, не открывая глаз. Вокруг, как по взмаху волшебной палочки, появляются доказательства. Огромный красный диплом. Благодарные отзывы клиентов, заботливо помещенные воображением в красивые рамочки. Затем взрываются разноцветные фейерверки кадров из фильмов. Вот Дина радостно показывает победный знак, выиграв очередное дело. А вот толстенькая, досконально проработанная папка со свежим контрактом и расстроенный комар, понимающий, что носа тут не подточишь. Вот коллеги, выстрелись в очередь за советом. А это у нас кто? Дедушка гладит Дину по голове и гордо говорит «Моя внучка». Теперь в вашем фундаменте здоровой самооценки есть качества, на которые точно можно опереться. Вы начинаете меняться, появляются новые цели и желания, расширяется круг интересов, приходят новые люди, и вам это нравится. Когда замечаете, что вам не хватает какого-то качества и говорите себе, например, ⁇ Я не могу продавать, а хочу ⁇ это становится призывом к изменению себя. Ваше сознание начинает фокусироваться на людях, которые хорошо умеют это делать. Вы наблюдаете и замечаете, какие качества вашей личности могут помочь вам, Формирование нового навыка, здоровая самооценка и твердое понимание, что вы можете формировать и развивать все необходимые вам навыки и качества, делают вас творцом собственной жизни. Прекрасное ощущение, не правда ли?